обдумывать, оценивать, систематизировать. Кто-то из специалистов заметил, что если человек прочтет и запомнит все книги огромной библиотеки, то он от этого не станет настоящим читателем и образованным человеком. Потому что мало овладеть сведениями, собранными в книгах, нужно научиться их оценивать, обдумывать, систематизировать, успешно применять на практике. Кому присущи эти умения, тот обладает основой настоящей образованности и не может не обладать знаниями. Ключ к углубленному чтению – это одновременно и ключ к более глубокому пониманию жизни. Цель любого чтения должна сводиться к тому, чтобы выяснить, что каждый вычитал для себя в книге, какие струны зазвучали в его душе. И очень плохо – когда такое выяснение сводится к обыкновенному «нравится» или «не нравится» без достаточно аргументированных мотивов. Куда важнее разобраться в том, насколько каждому читавшему удалось найти и постигнуть сложные и глубокие мысли писателя, увидеть систему его выразительных средств».